Из Варшавы Гросс приехал гостить в Волчим имение литовского канцлера князя Черторийского. Хозяин рассказал ему, что дело об избрании наследника при жизни королевской замышлено саксонскими министрами и через тайного советника посольства Саула и графа Флеминга внушено польскому министерству, и особенно ему — канцлеру литовскому. Он, поговорив с братом воеводою русским и коронным канцлером Малаховским, признали, что действительно наследный принц Саксонский есть лучший кандидат для Польши. Но прежде всего надобно, чтобы король и граф Брюль им о том сказали, и чтоб король как в раздаче вакантных мест, так и в других мерах твердо следовал их советам, чтобы в воеводствах могло быть все мало-помалу приготовлено, а король старался бы, между тем, привлечь к тем же видам и русскую императрицу, и чтоб они наперед были уверены, что в случае нужды не будут оставлены Россию. Из Волчима гроз ездил в Белосток. имение Гетмана Броницкого, и оттуда отправился в Гродно, где должен был происходить сейм. В Гродне он получил из Петербурга рескрипт, поставивший его в очень затруднительное положение. К крайнему удивлению, уведомились мы, говорилось в рескрипте, что шляхетство Курлянское на своем сеймике большинством голосов определило посылаемому на сейм депутату, дать инструкции, чтоб он просил короля о доставлении свободы герцогу Берону. Оберраты в этом деле умеренно и осторожно поступили, но особенно хлопотали маршал земских депутатов Гейкинг, некто Мэдам из минда да Драхенфельс, который имеет в аренде наш... Секвестированный амт Вальгов. Вы можете легко рассудить, в какое удивление привело нас это нечаянное и нашему намерению совсем противное происшествие. Тем более, что до сих пор большая часть тамошнего шляхетства не только не желала освобождения Беронова, но и домогательством о том противной стороны, то есть обер-радской партии, сопротивляясь. никогда не допускала произведения их в действо И так как мы, по нашим интересам, никак не можем спокойно смотреть на порученное теперь курлянскому депутату домогательство об освобождении бывшего герцога напротив того, как прежде, так и теперь желаем, чтобы курлянские дела оставались в том же положении, в каком они по сие время были, — то прошение к королю о Бероновом освобождении допустить не надлежит. Поэтому повелеваем вам употребить крайнее старание вашей труды, чтоб курлянский депутат не прежде допущен был на аудиенцию предкороля, как по окончании сейма. Точно так, как это случилось с таким же курлянским депутатом Корфом. «Не без великого труда, — в том предуспеть, возможно, — отвечал Гросс, — потому что граф Брюль и большая часть поляков сильно интересуются освобождением герцога Берона или, по крайней мере, получением какого-нибудь решения вашего величества. Граф Брюль в присутствии коронного канцлера и английского уполномоченного — Говорили мне в сильных выражениях, что подлинно король прусский возбуждает курлянцев, чтобы они вновь обратились к Польше с просьбой об освобождении своего герцога, и что если по-прежнему просьба их не получит удовлетворения, то так как польское покровительство не приносит им никакой пользы, они могут выбрать в герцоге брата его, принца Генриха, причем могут быть обнадежены в сильной защите Пруссии». С другой стороны, Франция и Пруссия внушают полякам, что король Август намерен сына своего принца Ксаверия назначить герцогом курлянским. внушение эти клонятся к тому, чтобы возбудить смуту в Польше и Курляндии, чем прусский король воспользуется. Но, как скоро Гросс объявил канцлером коронному и литовскому и графу Брюлю о желании императрицы, чтобы в курлянских делах не произошло никаких перемен, и чтоб курлянский депутат Шопинг прежде сейма не получил аудиенции у короля, то все трое без отговорки обещали свои услуги в этом деле. Канцлер Малаховский обещал, что речь шоппинга будет написана в общих выражениях. и будет сообщена Гроссу, что депутатская инструкция из канцлеровых рук не выйдет, и насчет ответа на нее канцлер наперед условится с Гроссом. «Но если Сейм состоится, — писал грос, то предвижу, что опять будет предложение вашему величеству или об освобождении Берона, или об окончательном решении Курлянского дела». И предложение это, быть может, сделается через особое посольство, которое отправится с извещением о признании Польшей императорского титула русских государей. Как я слышу, граф Брюль хочет назначить в это посольство зятя своего, надворного маршалка Мнишка. Оберкамергер, граф Понятовский, с другой стороны. уже заявлял свое желание быть назначенным в это посольство. Добывший три года тому назад в России обермаршал граф Огинский усильно просил меня, чтобы по указу Вашего Величества требовать его назначения в послы, как знакомого человека, насчет которого Ваше Величество могли бы быть уверены, что он меньше всех будет настаивать на курлянском деле. граф мнишек будет больше всех домогаться окончательного решения курлянского дела а понятовского который не богат и властолюбив до агинского легче ласками и подарками можно было бы удовольствовать относительно поведения своего нассея гроз получил из петербурга следующее наставление держаться партии князей чертарыыйских но наблюдать, чтоб эта партия не предпринимала ничего для нарушения вольности республики и ее уставов. Князей черторийских — ласкать и их держаться, но и других не бросать и не раздражать. Всеми силами не допускать уничтожения вольного голоса, либерум вето. Если сейм состоится... то домогаться, чтоб признание императорского титула русских государей внесено было в Конституцию. Если будут затруднения относительно слова «всероссийское»,